Полковник Трэвис Троянский лавагет был воином экстракласса. Однажды он меня почти достал, и лезвие его меча царапнуло мой правый бицепс. Оборона троянцев вообще была выше всяких похвал. Я пока даже представить не мог, как ее можно пробить. Периферийным зрением я видел, что корабль Аякса перехвачен вражеским судном, а еще два троянских корабля спешат на выручку своему флагману. Через пару минут они будут здесь, и даже непотопляемый Ахил не сможет спасти свою команду. «Эвдор!» – заорал я, не зная, жив ли он еще. «Да, господин!» – оказывается, жив. «Вводи людей на корабль!» «А вы, господин!» «Отплывайте, это приказ, и подбери Ахила. Я не слышал, что Эвдор буркнул в ответ, зато увидел, как он буквально силой перебрасывает рвущегося в бой Патрокло через борт. Мирмидонцы последовали за ним возвращаясь на свой корабль. Троянцы провожали их только взглядами. Основное внимание было приковано к нашему с Гектором поединку. Гектор сделал шаг назад и опустил свой меч. «Ты доблестный воин, — сказал он. — Лучший из всех, с кем я когда-либо сражался. Я запомню твое имя, Алекс, сын Виктора. Давай лучше закончим то, что начали». Он покачал головой. «Уплывай, не иди по Трою. Это глупая война. И вы обретете в нашем городе только смерть. Разумные слова, сказал я. Но я не могу. Жаль. Черт побери. Как же он быстр. Железный меч пробил мой доспех и чуть не удалил мне аппендикс. Если бы я в последнюю секунду... Да нет, микросекунду. Я не успел отскочить назад. И споткнулся от труп. Я сгруппировался еще в полете и приземлился на спину. Гектор занес надо мной меч. Я закрылся своим, и бронза разлетелась на куски под ударом железа. Я пнул Гектора в колено. Троянец свалился на палубу рядом со мной, и украшенный двумя рогами шлем, а Македонский, слетел с его головы. Наши лица оказались на одном уровне буквально в полуметре друг от друга, и мы посмотрели друг другу в глаза. — Хорошо, — сказал я спустя долгих 10 секунд. — Я ухожу. Он медленно кивнул. Мы поднялись на ноги одновременно. Ахейцев на палубе не наблюдалось, а троянцы держались от нас на почтительном расстоянии. «Возвращайся домой, сын Виктора!» «Не могу!» – сказал я, и правда в моем ответе было больше, чем мне хотелось бы. «Жаль!» – снова сказал он и вложил меч в ножны. «Надеюсь, под троей мы не встретимся». «Кто знает?» – сказал я. Он кивнул. Пилип наконец-то, добился своего, и в пробоину хлынула вода. Флагман начал заваливаться на борт, и я еле удержался на ногах. В следующий миг я уже перепрыгивал через борт корабля и приземлялся на палубе Хелеса, больно ударивший по ногам. Три взмаха веслами, и наши корабли разошлись в море, как могут расходиться только в море корабли».